Глава 14. Я подожду вас здесь. Доносится мне в спину, когда я, даже не поблагодарив своего неожиданного водителя, выскакиваю из машины и на ходу начинаю набирать номер учительницы. Как так вышло, если с утра все было нормально? И всего-то за часа полтора так высоко поднялась температура. Виктория Петровна приводит Дарину к выходу и передает мне из рук в руки, пожелав скорейшего выздоровления. Учительница убегает к оставленным без присмотра детям, о чем сама мне сообщает, а я присаживаюсь на корточке перед дочерью, трогаю ее лоб, смотрю в уставшие глазки. Да, горячая и вялая. «Как ты?» — спрашиваю у неё. «Скоро будем дома, я вызову врача». «Полежать хочу», — вздыхает Дарина. «Голова болит». Идем, Поднявшись, беру ее за руку, и мы выходим в школьный двор. Замечаю, что Дмитрий Васильевич так и не уехал. Он, кажется, тоже нас видит и покидает машину. Наблюдает за нашим приближением. Хотя бы подойти и поблагодарить его стоит. Вы извините, что я так выскочила. Говорю ему. Спасибо, что подвезли. Может, вас надо подбросить в поликлинику или домой? Как вы с больным ребенком пойдете? Пусть недалеко, но все же. Привет улыбается он уже Дарине. «Меня зовут дядя Дима». «А я Дарина», — отвечает дочка. «Вы мамин друг?» «Мы работаем вместе», — нахожу я объяснение. «Если вам не сложно, то домой». Прошу Дмитрия Васильевича, понимая, что он прав. «Малыш, садись». Киваю на машину, и директор ресторана распахивает заднюю дверь. «Я сажусь рядом с Дариной». И прижимаю дочку к себе, свободной рукой, ища номер поликлиники. Пока дозваниваюсь, называю симптомы, фамилию, адрес, мы успеваем добраться до дома. Дмитрий Васильевич, еще раз огромное спасибо. Благодарю от всей души, хотя сейчас, когда дочка уже со мной, мне вся эта ситуация снова кажется странной. Вы нам очень помогли. Обращайтесь, сев к нам в полоборота, кивает он. «Пока, красавица!» — подмигивает Дарине. «Пока!» — отзывается она, покидая машину. «В квартире, когда Дарина забирается под одеяло и просит позвонить папе, я не ищу повод, чтобы не набрать Тимофею. Знаю, что дочка захочет позвонить по видео, поэтому оставляю ей телефон и обещаю сделать чай, пока она разговаривает с отцом. Я не могу сейчас смотреть на его лицо, слышать его голос». «Да, рано или поздно нам придется поговорить, но при заболевшей дочери не стоит выяснять отношения». Тимофей отвечает на звонок, потому что я слышу, как Дарина с ним разговаривает, и даже смеется. «Тим захочет и со мной поговорить, но я надеюсь, что до этого момента придет врач». Завариваю чай, все еще прислушиваясь к голосу дочери, и через минуту он становится ближе. «Мама, папа просит тебя». Протягивает она телефон, и я переключаю на аудиовызов. Слушаю, произношу в трубку. Врача я уже вызвала, скоро придет. Начинаю объяснять, не давая ему и слова сказать. Дарина, скорее всего, уснет, так что пока не звони, она потом сама тебе наберет. Милена, мне дочь уже все рассказала. От голоса мужа: такого ласкового, у меня внутри все переворачивается, а по ребрам будто кто-то скребет когтями. «А что за дядя Дима?» Тим спрашивает без претензий, но с интересом. «Он меня никогда не ревновал. Да и зачем, если я повода не давала?» «Наоборот, если мне кто-то говорил комплимент, то Тим улыбался. Наедине не уставал мне повторять, что ему невероятно льстит, что его женщине отвешивают комплименты. Наверное, так и должно быть в здоровых отношениях. Увы, у меня родительского примера перед глазами не было» поэтому приходилось искать все самостоятельно. Но да, я слышал о случаях, когда жена за комплимент дома попадала под горячую руку мужа, и это точно ненормально. Это директор ресторана, который я рекламирую. Спокойно отвечаю, потому что никакой вины, конечно, за собой не чувствую. А как Тверь? Толком и не посмотрел ее. Правда, ресторан на набережной уютный, говорит Тим. А в башне Федерация рестораны есть? Не выдерживаю я. Без понятия, никогда там не был. Мой вопрос мужа удивляет. А с чего ты вдруг спросила? Может, взять и выложить все на чистоту, но рядом со мной сидит Дарина и пьет чай. Вздыхаю, собираюсь хоть что-то ответить, но меня спасает звонок домофона. Врач пришел, мне пора, говорю Тимофею. Держи меня в курсе! «Слышу слова мужа перед тем, как сбросить звонок. И ведь так натурально разыграл удивление, что я снова начала сомневаться сама в себе и в зрении Маринки. Но против науки не попрешь, а экспертиза доказала, что там действительно был Тим». Врач осматривает Дарину, выписывает лекарство и говорит через три дня прийти на прием. «Я киваю, внимательно слушаю указания, хотя мысли все еще вертятся вокруг обмана Тимофея». «Если бы дочь не заболела, то я бы попросила Марину посидеть с ней и сама рванула в эту чертову дверь, чтобы раскрыть ложь. Посмотрим, как бы тогда выкручивался Тимофей. Всего-то 160 километров. Доехала бы за пару часов». Проводив врача, возвращаюсь в комнату дочери. «Малыш, беру с комода рецепты. Я сбегаю в аптеку за углом. Побудешь пока одна». «Я уже взрослая, мама». Дочь даже обижается на меня, а я только улыбаюсь. Конечно, глажу ее по волосам и целую в макушку. А Марина к нам приедет, интересуется Дарина, когда я уже выхожу в гостиную. Точно, она же мне звонила, и наверняка не находит себе места, учитывая, что после сообщения с результатами экспертизы я ничего не ответила, не брала трубку и не перезвонила. По дороге позвоню ей, обещаю дочери. И действительно набираю подруги, как только выхожу из подъезда. Наконец-то! Даже гудка не проходит, как Марина отвечает. Я уже хотела тебя в розыск подавать. Федеральный? Уточняю я. Прости, сама понимаешь, что мне надо было принять эту мысль. Еще и Дарина заболела. Господи, да какая-то черная полоса! Подругу переполняют эмоции, когда мои, будто бы кто-то поставил на паузу. Я вечером заеду. Что привезти Дарине? Ладно, сама разберусь». «Марин», останавливаю я поток ее слов, чтобы задать вопрос, который прочно засел у меня в голове. «А что ты делала в Москва-Сити?» «С коллегой встречалась», — отвечает она. «Он меня попросил помочь с одним вопросом по криминалистике. Вот и выбрались кофе выпить». «Подожди-ка, Милена, ты меня в чем-то подозреваешь?» «Нет, ты что?» Мне даже неудобно становиться за свой вопрос. «Но тебя саму не удивляет, что в огромном городе именно ты натыкаешься на Тимофея? Какова вероятность такого совпадения?» «Ты права, она низкая», — соглашается подруга. «Милена, мне надо ехать сейчас, один вопрос решить. Постараюсь освободиться пораньше и заскочить к вам. Прощаюсь с Маринкой у входа в аптеку и захожу внутрь. Людей нет?» поэтому быстро покупаю необходимые лекарства и спешу домой. Неужели я серьезно даже допустила мысль, что Марина хочет зачем-то меня поссорить с Тимофеем? Зачем ей это? Они всегда ладили. Тим подруге понравился, как только я их познакомила. Она тогда мне шепнула на ухо. Отличный мужик, с таким не пропадешь. И спустя 8 лет Тим вдруг стал каким-то не таким? Нет, не верю. Скорее всего это действительно совпадение, пусть и маловероятное.